Глава вторая Риальто, наконец, потерял терпение перед лицом окружившего его вихря незаслуженных обид и подозрений. Он уединился в фалу. Мало-помалу, однако, одиночество становилось невыносимым. Риальто вызвал нового мажордома. «Фроль, я покину усадьбу на некоторое время. Она останется на твоем попечении». «Вот список инструкций», — он передал Фролю бумагу. «Проследи за тем, чтобы они выполнялись неукоснительно. Поддерживай порядок. По возвращении я хотел бы найти все на своих местах. В частности, я строго запрещаю устраивать вечеринки, принимая гостей в помещениях усадьбы или в ее окрестностях. Кроме того, предупреждаю». «Любое баловство с объектами и устройствами, находящимися в лаборатории, чревато опасностью для жизни и даже худшими последствиями. Все ясно?» «Совершенно ясно. Во всех отношениях», — откликнулся Фроль. «Как долго вы будете отсутствовать и какое количество гостей я могу принимать, не устраивая то, что вы называете вечеринками?» «На первый вопрос ответить не могу. Еще не знаю, как долго меня здесь не будет». В том, что касается второго вопроса, придется переформулировать указания. Во время моего отсутствия не принимай в усадьбе Фалу вообще никаких посетителей. Повторяю, по возвращении я ожидаю найти усадьбу и приусадебный участок точно в том виде, в каком их оставляю. Теперь ты можешь идти и выполнять свои обязанности. Я скоро уеду. Реальто отправился в Сузанинское побережье, в отдаленный уголок Южной Альмерии, в страну теплого, ласкового воздуха и буйной, но не слишком яркой растительности. Некоторые лесные деревья достигали там поразительной высоты. Местные жители, низкорослые, бледнокожие люди с темными волосами и раскосыми неподвижными глазами, называли себя «сксызы-скзыйками», то есть «цивилизованным народом», и относились к этому самоопределению со всей серьезностью. Их традициями предусматривалось невообразимое количество предписаний и правил, умением соблюдать которые определялся статус, в связи с чем честолюбивые личности, стремившиеся занять высокое общественное положение, Затрачивали огромное количество времени и энергии на изучение символических сочетаний пальцев и ушных украшений, правил завязывания узлов, скреплявших тюрбаны, кушаки и шнурки на ботинках — в том числе особых правил завязывания шнурков на обуви отца и деда, надлежащего расположения в каждом отдельном случае зависевшего от состава меню, маринованных овощей на блюдах, содержавших береговых улиток, морских улиток, тушеные каштаны, жареное мясо и прочие продукты. А также проклятий, каковые надлежало произносить, наступив босой ногой на колючку, встретившись с призраком, свалившись с приставной лестницы и в других – самых разнообразных обстоятельствах. Реальто остановился на постоялом дворе в тихом и мирном поселке. Ему отвели пару просторных помещений в постройке на сваях над спокойными прибрежными водами. Стулья, кровать, стол и сундук были изготовлены из лакированного черного камфорного дерева. На полу покрытие из бледно-зеленой рогожи достаточно приглушало плеск воды между сваями. В беседке у самого края воды, освещенной пламенем факелов из свечного дерева, каждый вечер подавали ужин из десяти блюд. Дни проходили медленно, завершаясь трагически величественными закатами. Ночью редкие, все еще не погасшие звезды отражались на поверхности моря, и по всему пляжу разносились успокоительные звуки музыки, исполняемые на лютнях с загнутыми грифами. Внутреннее напряжение Риальто проходило. Раздражение, не дававшее ему покоя в долине Скаум, теперь казалось далеким и несущественным. Одевшись, согласно местным обычаям, в короткий белый саронг, сандалии и свободно повязанный тюрбан с болтающимися кисточками, Реальто прогуливался вдоль пляжей, разглядывал товары на сельских базарах в поиске редких морских раковин и подолгу сидел в беседке, пробуя фруктовые коктейли и любуясь проходящими мимо стройными девушками. Однажды, подчинившись случайному побуждению, Риальто построил на пляже замок из песка. Для того, чтобы удивить местных детишек, он сначала защитил замок заклинанием от разрушительного воздействия ветра и волн, а затем населил его миниатюрными человечками, одетыми в униформы Захариотов XIV иона. Каждый день... Отряды рыцарей и солдат маршировали, устраивая парад на пляже, после чего вступали в потешные битвы, оглашая берег писклявыми командами и воплями. Фуражиры из замка охотились на крабов и собирали на скалах морской виноград и мидии, тем самым вызывая у детей радостное изумление». Наступил день, однако, когда юные хулиганы спустились на пляж с терьерами и спустили собак на отряды, вышедшие из песчаного замка. Наблюдая за происходящим издалека, Риальто произнес заклятие, и с внутреннего двора песчаной крепости вылетела эскадрилья элитных бойцов верхом на калибре. Выпуская огненные стрелы, залп за залпом они прогнали с пляжа воющих от страха псов. После этого летучие всадники обратили внимание на юных владельцев собак, и тем тоже пришлось поспешно отступить, выдирая из задниц маленькие горящие стрелы. Когда подростки вернулись, громко жалуясь и потирая исколотые и обожженные ягодицы в сопровождении представителей местной власти, те нашли только раздуваемую ветром кучу песка и реальта, дремавшего в тени ближайшей беседки. Весь этот эпизод вызвал множество слухов и пересудов, в связи с чем несколько дней на Реальто поглядывали с подозрением. Но на Сузанинском побережье о сенсациях быстро забывали, и вскоре все вернулось на круги своя. Тем временем в долине Скаум Хашманкур выгодно воспользовался отсутствием Реальта. По предложению Хашманкура Эльдефонс созвал конклав почета в честь достижений Фандаала, неустрашимого гения эпохи великого Мафалама, систематизировавшего средства управления инкубами. После того, как чародеи собрались, Хашманкур, постепенно пользуясь различными малозаметными уловками, заставил присутствующих забыть об основной повестке дня и сосредоточил их внимание на предполагаемых проступках Реальта. Хашманкур горячился. «Лично я считаю Реальта одним из лучших друзей и никогда не подумал бы о том, чтобы упомянуть его имя, разве что, если это возможно, для того, чтобы найти ему оправдание, а если это невозможно, чтобы указать на смягчающие обстоятельства в процессе определения размеров неизбежных наказаний». «Очень великодушно с вашей стороны», — заметил Эльдефонс. «Следует ли мне считать, что Рельта и его поведение официально стали темой нашего обсуждения?» «Не вижу, почему нет», — прорычал Гильгот. «Его поступки общеизвестны и непристойны». «Послушайте, послушайте», — воскликнул Хашманкур. «Как вам не стыдно хныкать, но при этом уклоняться от ответственности?» Либо предъявите обвинение, либо я, выступая в качестве защитника интересов изумительного, потребую провести голосование по вопросу о его полном оправдании». Гильгот вскочил. «Как вы сказали? Вы смеете обвинять меня в уклонении от ответственности? Меня, Гильгота, укротившего морского демона Кейно десятью заклинаниями?» «Это всего лишь формальность», — возразил Хашманкур. Защищая Реальто, я вынужден прибегать к экстравагантным терминам. Даже если я буду выкрикивать непростительные оскорбления или публично упоминать о тайных пороках, мои заявления следует рассматривать как слова самого Реальто, а не как суждение вашего коллеги Хашманкура, выступающего исключительно в роли примирительного посредника. Что ж, раз Гильгот слишком труслив для того, чтобы подать официальную жалобу, кто осмелится это сделать? «Что я слышу?» — в ярости закричал Гильгот. «Даже выступая в роли представителя Реальто, вы позволяете себе очернять и оскорблять коллег, и это явно доставляет вам злорадное удовольствие». «Нет уж, пора объясниться на чистоту. Я официально обвиняю Риальто в нарушении правил и в избиении Симеода и предлагаю привлечь его к ответственности». «Рекомендую использовать максимально краткие и ясные формулировки», — вмешался Эльдефонс. «Пусть избиение считается одним из нарушений правил». Гильгот неохотно согласился с таким уточнением. Эльдефонс обратился ко всем присутствующим. «Кто-либо желает поддержать предложение?» Хашманкур Манкур переводил взгляд с одного лица на другое. «Позорное сборище малодушных разгильдяев!» Если потребуется, я в качестве суррогата отсутствующего Реальта сам поддержу предложение Гильгода, хотя бы для того, чтобы окончательно опровергнуть инфантильные измышления, порожденные завистью и злобой». «Помолчите», — громогласно прервал его Зелефант. «Я поддерживаю предложение». «Очень хорошо», — заключил Ильдефонс. «Вопрос поставлен на обсуждение». «Предлагаю немедленно отклонить бессмысленное и безосновательное обвинение», — сказал Хаш Манкур, несмотря на то, что Реальта похваляется своим успехом на балу герцога Тамбаско и смеется до упада, рассказывая о выкрутасах Ильдефонса, танцевавшего с толстой старухой, и о комических попытках Бизанта соблазнить костлявую пытасу в желтом парике. «Ваше предложение отвергнуто», — процедил сквозь зубы Ильдефонс. — Пусть предъявит обвинение во всех подробностях. — Вижу, что мое вмешательство бесполезно, — вздохнул Хашманкур. — Поэтому я складываю из себя полномочия защитника и готов предъявить свои собственные претензии с тем, чтобы после того, как будет вынесено окончательное решение о наложении штрафов и конфискации, мне была предоставлена справедливая доля возмещения убытков. Тем самым... Хаш-Манкур предложил новую идею, о преимуществах которой участники собрания размышляли несколько минут. Некоторые принялись даже составлять списки принадлежавшего Реальто имущества, способного удовлетворить их собственные нужды. А.О. Аполлоносец наставительно произнес «К сожалению, Реальто допустил множество нарушений». Причем к числу этих нарушений относятся поступки и высказывания с трудом поддающиеся юридическому определению и, тем не менее, причинявшие боль, подобно ножу, воткнутому в спину. На мой взгляд, предъявленные ему обвинения следует рассматривать в свете отягчающих обстоятельств, такие как коростолюбие Рельта, его общеизвестная наглость и демонстративная вульгарность. «Ущерб такого рода носит, судя по всему, нематериальный характер», — произнес на нараспев Эльдефунс. «По всей справедливости, однако, его действительно следует учитывать при вынесении окончательного решения». Зелефант поднял указательный палец, драматически вытянутый вверх руки. «Реальто уничтожил со злорадной жестокостью». мою неповторимую Харкизаду с канопуса, последнюю на нашей увидающей планете. Когда я объяснил ему недопустимость такого варварства, прежде всего он с неописуемой наглостью лживо отрицал свою вину, после чего заявил «Взгляните на тенистые многовековые дубы случайного леса. Когда погаснет солнце, их ждет не лучшая и не худшая судьба, чем та, что постигла ваше инопланетное растение». «Разве это не преступление против любых общепринятых представлений о добропорядочности?» Хашманкур скорбно покачал головой. «Не знаю, что сказать. Разумеется, я извинился бы перед вами от имени Реальто, если бы не знал наверняка, что Реальто будет издеваться над такой попыткой. И все-таки разве вы не можете отнестись с милосердием к человеку, неведающему, что он творит?» «Могу», — отозвался Зелефант, «но только в той же мере, в какой он проявил милосердие по отношению к моей харкизаде. Я обвиняю Реальта в тяжком преступлении». И снова Хаш Манкур покачал головой. «Мне трудно в это поверить». Зелефант яростно повернулся лицом к Хашманкуру. «Будьте осторожны! Даже если вы настолько преданы этому мерзавцу, чтобы выискивать любые доводы в его защиту, я не позволю подвергать сомнению достоверность моих показаний». «Вы меня неправильно поняли», — возразил Хашманкур. «Я говорил сам с собой, удивляясь жестокости проделок Риальта». А, -а, а В таком случае мы согласны!» Другие чародеи принялись перечислять свои претензии к Реальту, а Ильдефонс скрупулезно заносил их в перечень свидетельств. Наконец все высказались. Просматривая составленный им список, Ильдефонс недоуменно нахмурился. «Потрясающе!» «Как такой человек, как Реальто, мог прожить среди нас долгие годы и ни разу не предстать перед судом? Хашманкур, вы можете добавить еще какие-либо доводы в его защиту?» «Могу всего лишь апеллировать к снисхождению его коллег». «Ваша апелляция принята к рассмотрению», — сказал Эльдефонс. «Приступим к голосованию». Прошу тех, кто одобряет поступки Риальто или считает его невиновным, поднять руку. Никто не поднял руку. Кто из вас убежден в виновности Риальто? Каждый из присутствующих поднял руку. Эльдефонс прокашлялся. Теперь моя обязанность заключается в том, чтобы оценить размеры надлежащего наказания. «Должен заметить, что отсутствие реальта в какой-то степени упрощает эту задачу. У кого-нибудь есть предложение?» Вызвался некроп Бизант. «Я считаю, что каждому из нас поочередно, в том порядке, в каком мы здесь сидим, начиная с меня самого, должно быть присуждено возмещение. После этого мы направимся в фалу и, опять же, в том же порядке очередности... Будем выбирать причитающиеся каждому возмещение из имущества Реальто, пока не останется желающих делать дальнейший выбор. Ао. Аполлоносец поддержал Бизанта. По существу это правильная идея, но возмещение следует распределять по жребию, бдительно предохраняя всех участников от любых заклинаний, вызывающих растяжение времени или прерывающих его течение. В конечном счете было решено применить систему, предложенную АО, и чародей отправились в Фалу. Мажордом Фроль вышел им навстречу и повелительным тоном потребовал, чтобы ему объяснили, почему во владение Реальто пожаловала такая многочисленная компания. «Вам должно быть известно, что Реальто в отъезде. Будьте добры, удалитесь и вернитесь тогда, когда он сможет принять вас надлежащим образом». Ильдефон спустился было в разъяснение юридических обоснований визита, но Гильгот, ненавидевший многословие, напустил на фроля заклятие полного бессилия, после чего чародеи, проникнув в усадьбу, занялись исполнением наказаний, предусмотренных приговором Конклава. Раздражительному хуртианцу особенно не терпелось найти звездоцветы Риальто. Он искал повсюду, но тщетно. На стене висел документ в золотисто-синей рамке, начертанный синими чернилами на голубой бумаге. Уверенный в том, что нашел тайник Риальто, Хуртианс нетерпеливо сорвал рамку со стены и отбросил ее в сторону. Под ней оказалась глухая стена. Звезда цвета нашел Ильдефонс. Они украшали люстру наряду со множеством хрустальных подвесок. В конечном счете штраф наложили в полной мере — хотя и не к полному удовлетворению тех, кому назначили по жребию первоочередные номера. Те, кто недостаточно торопился с конфискацией имущества, тоже остались недовольны. Эльдефонсу потребовались все его полномочия, чтобы сдерживать взаимные обвинения и отвергать встречные претензии. В то же время, защищая свое право на получение обнаруженных им звездоцветов, обоснованное самоотверженным служением интересам ассоциации и высоконравственным бескорыстием. Удовлетворенные хотя бы тем, что справедливость восторжествовала, чародеи покинули усадьбу Реальта и отправились в Освояси.